также принадлежавшие к угорской ветви финских народов, проживают сейчас в северной части бассейна Аби, за Уралом. По русским летописям вагулы известны как Югра. Барсов, страницы 60-64. В давние времена часть их распространилась на западе Урала в районе, где сейчас проживают зыряне Коми. Что касается восточных финских племен, то Мордва и Черемисы, Мари, после VII века признали над собой господство поволжских булгар. Смотрите, раздел 3 выше. Именно к восточной финской группе должно быть принадлежали древние племена Меря и Мурома, к настоящему времени исчезнувшие. Варсов, страница 51-56. Эти племена изначально занимали ростовский и муромские районы, но позднее были покорены славянами и полностью русифицировались. Из западных финских племен русская первая летпись знает «чуть», «весь» и «емь», из которых первые, вероятно, относились к эстонской группе. Барсов, страницы 44-67, 49-51 и 57-60. Поскольку финны были аборигенами, а славяне пришельцами в Северной Руси, последние подверглись значительному влиянию того народа, в чью страну они пришли. В антропологическом типе северных русских наблюдаются некоторые финские черты, возникшие от смешанных браков. Вполне естественно, что многие названия местности и рек в северной части России имеют финское происхождение. Однако вопрос этот очень запутан, поскольку во многих случаях так называемое финское влияние в топонимике могло быть скорее отраженным, чем прямым. Как верно указывает Фасмер, некоторые слова финского происхождения, такие как «селга» — «делянка», «мандера» — «подпочва», «лакта» — «залив» и другие, вошли в русский лексикон и, так сказать, натурализовались в очень ранний период. Поэтому присутствие такого слова в названии деревни или «города» еще не говорит о том, что это место было основано финнами. Оно могло быть основано русскими в диалекте это слово по происхождению финское уже существовало. Кроме того, нам следует принять в расчет географическое распространение самих финских диалектов. Словарь пермских и угорских диалектов вряд ли поможет нам проанализировать топонимику Верхневолжско-Окского региона поскольку он был заселен другими финскими племенами, говорившими на других диалектах. Ввиду этого мы не можем согласиться с предположением Ключевского, что название реки и города Москва следует выводить из якобы финского слова «ва» — «вода». Ключевский, том 1, страница 363. «Ва» встречается только в зырянском диалекте, в то время как... В, собственно, финских диалектах «вода» обозначается словом «вэсси». Тем не менее, нам следует все же подчеркнуть, что финские пережитки в топонимике Северной и Центральной России действительно многочисленны. Фасмеру удалось составить впечатляющий список названий местностей западнофинского происхождения на землях, составивших позднее территории – Псковской, Тверской, Новгородской, Санкт-Петербургской, Олонецкой, Архангельской и Вологодской губерний. Характерно, что даже название озера Ильмень, на древнерусском «Ильмер», на берегу которого был построен главный северный город средневековой Руси Новгород, финского происхождения. Сравните эстонское название Илмар, Илм — ветер, погода, яр — озеро. Анализируя местные названия на территориях Костромской, Ярославской, Владимирской, Московской, Рязанской и Нижегородской губерний, Фасмер пришел к заключению, что многие из этих названий